Кому случилось в описываемое нами время Сворачивать с Флит-стрит в темпл Долго блуждать вокруг темпла И, наткнувшись, наконец, на угрюмое кладбище В отчаянии обвести взглядом Угрюмые окна окружающих домов И в самом угрюмом из этих домов Заметить угрюмого мальчика В его лице охватывал единым взглядом Старшего клерка, младшего клерка Клерка по гражданским делам Клерка по нотариальным актам Клерка по брако-разводным делам Клерка всех отдельных Оттенков и разновидностей Словом, всю контору мистера Мортимера Лайтвуда Не так давно названного в газетах известным адвокатом Мистер Боффин, не раз имевший дело с этим экстрактом адвокатской конторы Сразу узнал мальчика в лицо, едва завидев его в этом пыльном гнезде На третий этаж, где находилось окно, мистер Боффин поднимался погруженный в размышления о превратностях, постигших Римскую империю. «Жаль мне этого Петринакса. Петрианцы его все-таки доконали, и государственные дела остались в полном беспорядке». Дверь мистеру Боффина открыл тот самый угрюмый мальчик, носивший очень ему идущую фамилию Вред. Здравствуйте! Здравствуйте! Хозяин дома? Мистер Лайтвуд приглашал вас прийти в это время, сэр? Если приглашал, ты к недаром. Сами знаете, я ему заплачу за беспокойство. Само собой разумеется, сэр. «Может, зайдете? Мистера Лайтвуда нет дома, но я жду его с минуты на минуту. Присядьте в кабинете мистера Лайтвуда, сэр, пока я справлюсь в книге консультаций». Юный вред весьма торжественно извлек из своей конторки длинную и тощую записную книгу в оберточной бумаге и забормотал, водя пальцем сверху вниз по странице. Мистер Акс, мистер Бакс, мистер Вакс, мистер Гакс, мистер Дакс. Мистер Боффин. Да, сэр, совершенно верно. Вы пришли немножко рано, сэр. Но мистер Лайтвуд скоро вернется. Мне не к спеху. Благодарю вас, сэр. Если разрешите, я уж занесу вашу фамилию в список посетителей на сегодняшний день. Юный вред все так же торжественно достал другую книгу, взял перо, пососал его, обмакнул в чернила и, прежде чем вписать фамилию мистера Боффина, провел пальцем по длинному столбцу имен. Мистер Алли, мистер Балли, мистер Валли, мистер Галли, мистер Далли, мистер Жалли, мистер Залли, мистер Илли. Мистер Калли и мистер Боффин Да у вас тут строгий порядок, любезный Да, сэр, без этого мне бы не справиться Он, вероятно, хотел этим сказать, что окончательно рехнулся бы, если б не придумал себе занятия Не имея в своем одиночном заключении ни оков, чтобы начищать их до блеска, ни деревянной чашки, чтобы покрывать ее резьбой, он напал на мысль перечитывать вслух фамилии в обеих книгах и выписывать из адрес календаря имена лиц, якобы имеющих дела с мистером Лайтвудом. Такое занятие тем более способствовало поднятию его духа, что характера он был обидчивого и отсутствие клиентов у хозяина считал позором для себя лично.